Мария позвонила Лене Чижиковой днём, ни на что особенно не рассчитывая. Либо Лена скажет, что очень занята и что некогда ей болтать на работе, либо вообще звонок сбросит. Тогда придётся писать текстовое сообщение, потом ждать ответа. Но в трубке тут же послышался знакомый голос. «Машка, ты?» «Я, конечно». «Привет, Пыжик. Можешь говорить?» «Ещё как!» — рассмеялась Пыжик. «Просто умираю, до чего хочу поболтать!» Мария тут же сделала вывод, что в данный момент Ленка ничем не занята, так что нужно ковать железо, как говорил герой культового фильма, не отходя от кассы. «Можем мы встретиться, поговорить? Ну, через час или два, смотря куда ехать. Приходи ко мне, только я в это время не дома, я в сквере гуляю», — предложила Лена. «Гуляешь? Для здоровья, что ли?» Ну и для здоровья тоже, но не только. — А для чего ещё? — Увидишь, — загадочно ответила Пыжик. Через час Мария шла по аллее сквера, оглядываясь по сторонам. Она несла картонный подносик с двумя стаканчиками кофе, который прихватила в кофейню входа. Погода была хорошая, пригревало раннее апрельское солнышко, и в сквер вышли обитатели окрестных домов, Мамы и бабушки с колясками, владельцы собак со своими четвероногими питомцами и просто одинокие старушки. В конце аллеи на скамейке сидела круглолицая румяная женщина средних лет с красной коляской. Она энергично качала коляску и что-то напевала. Подойдя ближе, Мария расслышала слова старой песни. «Дождь по асфальту рекою струится, дождь на фонтанке и дождь на Неве». Сноска — Песня на стихи Гершта и Григорьева «Дождь на Неве». «Как-то не по погоде песня», — прокомментировала Мария, мгновенно узнав свою подругу. «Ох, я уже все песни перепела, что помню», — отозвалась та и подняла глаза. Мария отлично помнила этот взгляд карих глаз, чуть из-под лобья. «Привет, Ленка!» — улыбнулась Мария и заглянула в коляску. «Внучка? Поздравляю. да «Уже вторая», — ответила та с гордостью и тут же радостно засюсюкала. «Ты же моё солнышко! Ты же бабушкина радость!» Бабушкина радость сморщилась и громко заревела, как пароходный гудок. «Это она потому, что я петь перестала», — пояснила Лена. «Ей обязательно требуется, чтобы я пела, либо чтобы коляску катала». И она затянула слегка гнусавым голосом. «Вижу родные и мокрые лица, голубоглазые в большинстве». Внучка тотчас же замолчала и внимательно уставилась на поющую бабушку. «Я вообще-то поговорить хотела». Мария собралась сесть на скамейку. «А, ну тогда придётся на ходу разговаривать». Лена встала и покатила коляску по дорожке. Маша пошла рядом. Внучка закрыла глазки и заснула только тихонько посапывала. «Хорошо выглядишь», — польстила Мария для затравки своей былой однокашницы. «Цвет лица, как в семнадцать лет». «Потому что гуляю много», — та охотно. «Считай всё время на воздухе. То с одной, то с другой, то с обеими вместе. Сейчас-то что? Вот когда обе они орать начнут». «Не работаешь, значит?» «Ну, это что считать работой?» Зять обеспеченный попросил уволиться, чтобы за внучками присматривала. И правда, не постороннему же человеку ребёнка доверить. «А про тебя я всё знаю. Ты теперь знаменитость!» «Ну уж и знаменитость!» — Мария смутилась. Подруга внимательно к ней присмотрелась. «Ты, Машка, выглядишь на пять с плюсом!» «Мне-то особо ходить некуда. Так я себя чуток подзапустила, сама понимаешь. По дому кручусь, кашки варю, бельё стираю. Хотя, знаешь, я только когда внучки появились, поняла, в чём смысл жизни». Она ласково взглянула на сладко посапывающую внучку и тут же спохватилась. «Ты ведь о чём-то поговорить хотела?» «Точнее, о ком-то». Мария вопросительно посмотрела на ближайшую скамейку, а когда подруги осторожно уселись, протянула Лене стаканчик с кофе. «И о ком же?» — спросила та одной рукой, приняв стаканчик, а другой, покачивая коляску. А Карине Сухоруковой. Конечно, она давно уже не Сухорукова, а Королёва. Помнишь ты её?» «Помню, конечно. Как не помнить? В одной группе учились». «Только в универе мало общались. Она вообще не очень общительная была. Мы для неё были мелковаты». Так она сама говорила. «Ты её тоже не любила, да? Не общалась с ней после учёбы?» «Пару раз было, я слышала, что она умерла». «Да, умерла». «Вот ведь как жизнь сложилась, как и не бывало Она ведь тоже книжки писала. Ты с ней как литератор сталкивалась?» Мария отпила из стаканчика кофе. «Я её незадолго до смерти видела. Выглядела Каринка отлично, этого не отнимешь, но, знаешь, я никак не думала, что она наша ровесница. Выглядела она лет на сорок». Лена тоже пригубила кофе. «Ну и что? Выглядеть моложе своего возраста — это так важно? В этом, что ли, смысл жизни?» Отцвела она пустоцветом, умерла, и ничего от неё не осталось. Лена любовно заглянула в коляску, чтобы у Марии не оставалось сомнений, в чём сама она нашла смысл своей жизни. «Ну, не все с тобой согласятся», — возразила Мария, чтобы направить разговор в нужное русло. «Кто-то скажет, что от Карины остались её книги». «Ну уж и книги», — фыркнула Лена, — Всё про себя, любимую. Конечно, нехорошо о мёртвых плохо отзываться, но она, честно говоря, всегда такой была. Любила только себя. Перед ней с юности одна задача стояла — удачно выйти замуж. Ну, удачное замужество ещё никому вреда не приносило. Я с тобой согласна. Но есть, как говорят, нюансы. Это что понимать под удачным замужеством? Найти хорошего душевного человека, создать с ним семью и жить душа в душу — это действительно ценно. А Карина под этим понимала нечто иное. Что же? Ей на чувство было наплевать. Непременно хотела подцепить богатого муженька. Всё остальное ей было безразлично. Внешность, ум, возраст, характер не играли для неё никакой роли. Готова была выйти хоть за старика, хоть за мерзавца, лишь бы за обеспеченного. Так и получилось. Что, за пожилого вышло? Ну, не то чтобы совсем за старика, но он её на двадцать с лишним лет был старше. Но мы ведь тогда совсем молоденькие были, нам её супруг казался дедушкой. Я, когда узнала про её замужество, прямо обалдела. Думала, как это возможно? Он же ей по возрасту в отцы годился. Но однажды Каринка на годовщину выпуска пришла. Платье шикарное, а главное — вся в бриллиантах. Прямо вся. Ну, тогда нам показалось, что вся. С ног до головы. Мы ведь в бриллиантах не особо разбирались. Некоторые на неё смотрели с восторгом, а некоторые — с завистью. Про зависть это понятно. Девочка в коляске снова захныкала и завозилась. «Надо же! Не нравится ей, что мы с тобой разговариваем. Сразу конючить начинает!» Лена принялась раскачивать коляску посильнее. Через минутку внучка затихла. Лена допила кофе и бросила стаканчик в урну. «На той встрече выпускников я с Каринкой очень мило пообщалась». Она меня не забыла и как-то с Катькой Шаповаловой к себе в гости позвала. Видно, хотелось похвастаться, как живёт. Тошно, наверное, с нелюбимым мужем куковать. Короче, пришли мы с Катькой. Карина нам первым делом квартиру показала. Ходит вся такая, нос задирает. Ну, квартира, конечно, неплохая, трёхкомнатная. По тем временам казалась очень большой. Сейчас-то такой никого не удивишь». Самое же интересное — повсюду в специальных застеклённых шкафах-горках, на полках, подоконниках, полочках и подставках разные фарфоровые штучки. Просто море. Фарфоровые? Ну да. Статуэтки, тарелки, чашки, лампы, зеркала в оправе — всё из фарфора. Мы с Катькой такого количества безделушек никогда не видели. Самое большое — мраморных слоников у бабушки на телевизоре. Переглянулись, спрашиваем. «Зачем столько финтифлюшек? Бабушкино хобби?» А Каринка расхохоталась, прям зашлась от смеха. «Дурова, — говорит, — необразованные. Это не бабушкино хобби, а Майсон. Мы и слова такого не слышали. Так она нам всё подробно объяснила» и откуда бриллианты у неё, и всё остальное. Оказывается, муженёк Каринкин был сыном какого-то знаменитого коллекционера, который всю жизнь собирал саксонский фарфор фирмы «Майсон». И «Майсон» этот стоит немыслимых денег. Его начали изготовлять, дай бог памяти, кажется, в 1700-х годах. Представляешь, одна статуэтка может быть дороже шикарного бриллиантового кольца. Отец собирал, а сынок потихоньку продаёт, особенно после того, как на Карине нашей женился. Она ведь женщина шикарная, дорогая. Ей ведь много чего нужно. И самого лучшего. Тут как раз муж её домой явился. Нас увидел, обрадовался. Как я потом поняла, обрадовался, потому что не наедине с женушкой вечер коротать будет». «Ой, — говорит, — девочки, а я как раз вино купил, новое божоле. Может, божоле ново? Ой, да не помню я. А Каринка ему сразу и выдала. Хорошо, — говорит, — хоть что-то в доме новое будет, а то твоё старьё уже достало. Тут мы поняли, что не так уж ей хорошо живётся, как она нам с Катькой изображает. Да и правда, с пожилым нелюбимым мужем жизнь не сахар». О детях и мечтать, конечно, не приходилось. Оставалось только имитировать счастье доменять да менять снаряды. В общем, мы с Катькой сразу домой заторопились. Охота нам была в семейные разборки вникать, да на чужие недовольные морды любоваться. Муж Каринки, правда, уговаривал остаться, посидеть ещё. Видно, тоже ему с Кариной тоскливо было. Но мы ушли. И что потом? Слышала ещё что-нибудь про неё? А как же? Про Каринку сплетничать очень любили. Интересно же, как говорится, богатые тоже плачут. У неё, конечно, жизнь сложилась не лучшим образом. Муж скоро умер, у него сердце больное было, положили на операцию. Но во время операции что-то пошло не так, и он скончался. Осталась наша Карина молодой вдовой. Так она, наверное, об этом только и мечтала. Мужа нет, а коллекция дорогая осталась. — Это верно. Да только сначала она чуть не лишилась этого самого наследства. — Как так? Муж незадолго до смерти её с любовником застал, прямо что называется тёпленькими. — Да что ты говоришь? — Ну, тут её понять можно. Какая радость со стариком жить? Только он после этого случая решил лишить её наследства. Каринка возмущалась, с подружками делилась. Хотел — И лишил? В том-то и дело. Не успел изменить завещание. Видно, от расстройства сердце прихватило. Да это и неудивительно с такой-то супругой. Операция прошла неудачно. Значит, она получила таки наследство? Получила. Но большой радости ей это не принесло. Она от счастья, что всё теперь её, стала мужнин фарфор продавать направо и налево, тратить деньги на красивую жизнь. Но муж покойный знал, что продавать, кому и за сколько. А её, конечно, дурили. Самые дорогие вещи быстро купили, в лучшем случае за четверть цены». Она-то думала, что у нее еще много Майсона осталось, на всю жизнь хватит. А оказалось, что настоящий Майсон кончился, осталась белиберда копейшная. Так что пришлось нашей Каринке на работу идти. Хотя ей этого, естественно, очень не хотелось. Она, конечно, решила, что можно снова подыскать богатого мужа, но только не учла, что уже потеряла значительную часть своей привлекательности, как говорится, товарный вид». В молодости красота актив ненадёжный, быстро обесценивается. Короче, искала она, искала мужа, никто не подворачивается, а одна жить не умеет. Так что вышла она за любовника, с которым её муж застал. Хоть он и не очень был богатый, но всё же лучше, чем ничего». Но только с ним она недолго прожила. Видно, мужик разобрался, какая коринка стерва, и решил уйти, пока с ним не случилось то же, что с её первым мужем. А дальше что с ней было? А потом... Знаешь, наши пути с ней окончательно разошлись. Мы с мужем квартиру купили в другом районе. Катька Шиповалова вообще за город переехала, кажется, рядом с Гатчиной. Я вторую дочку родила, не до подружек мне стала. Слышала только, что Карина ещё раз замуж вышла и снова развелась. А потом до меня дошли слухи, что она решила, раз своя жизнь не задалась, остаётся одно — других учить жить. Ну и стала она писать эти свои книжки, как себя любимую любить. «Уж эта Каринка, царство небесное, хорошо умела, этого у неё не отнимешь». «Прости, кажется, малышка глазки открыла». Девочка в коляске проснулась окончательно, завозилась и приготовилась основательно заорать, так что Лена подхватилась и побежала по аллее к дому, котя перед собой коляску. Мария едва за ней поспевала. У выхода из сквера они сердечно простились. Надежда, явившись домой, решила отложить на время расследования и заняться хозяйством. Она достала из холодильника часть фарша и стала лепить котлеты. Две тут же моментально сожрал кот в сыром виде, пока Надежда отвлеклась поисками специального масла для жарки. Ведь было же, вот тут, на полке стояло. Пришлось взять обычное растительное. «Вот я тебе!» Она погрозила коту, который с невинным видом облизывался на шкафу и сосредоточилась на котлетах. Однако руки заняты, а голова свободна, и в этой самой голове появились мысли. Точнее, они никуда и не уходили. По всему получается, что то, о чём говорили двое мужчин возле статуи фемиды, не имеет отношения к серии убийств. А это значит, что в адвокатской конторе просто совпали два дела. Надежда поморщилась. Она очень не любила совпадения. С другой стороны, контора большая, дел у них много. «Ладно, пока не будем ничего усложнять», — решила она. «Значит, нужно начать с распределения ролей». Во-первых, на роль неверной невесты убийца назначил Карину Королёву, это точно. Она будущего убийцу бросила и вышла замуж за его дядю, если всё точно по тексту. Казалось бы, чего проще? Узнать, кого бросила Карина, тот и убийца. Или выяснить, был ли у её первого мужа племянник. Но Карину не спросишь. Её нет в живых. Это раз. Во-вторых, её первого мужа тоже нет в живых уже много лет. И как узнать, был ли у него племянник? А может, он вовсе и не племянник, как по тексту, а, к примеру, двоюродный брат или сын близкого друга, Да кто угодно, может быть, теперь не узнаешь. Но не такая она женщина, Надежда Николаевна Лебедева, чтобы просто так опустить руки. Может быть, Машка сумеет что-то выяснить у своей знакомой? Тут как раз послышалась знакомая мелодия, и Надежда побежала в прихожую, сообразив, что оставила мобильник в сумке. Однако тут же вернулась, вспомнив о котлетах. Шесть штук жарились на сковороде, три лежали на доске в ожидании своей очереди, остальной фарш был ещё в миске. Надежда посмотрела наверх. Кот на кухонном шкафу очень артистично делал вид, что дремлет. Ни на секунду ему не поверив, Надежда прихватила доску с тремя котлетами и побежала в прихожую за телефоном. Там она, держа в левой руке доску с котлетами, долго копалась правой рукой в своей сумке. Наконец нашла телефон, но он замолчал. И тут же пришло сообщение от тётки Тамар Васильевны. «Позвони срочно». Надежда сразу же заволновалась. Человек пожилой, нездоровый, мало ли что может случиться. С трудом нажала она нужную кнопку. Телефон стал скользким, потому что прихватила она его всё-таки перепачканной рукой. «Да, тётя Тамара, что случилось?» «Это ты, Надежда?» — последовал холодный вопрос. Да ничего не случилось. Просто документы мои готовы. Врач Лидия Андреевна подпись получила и была так любезна, что сама мне их занесла. Вошла в положение немолодого, одинокого человека. Поняла, что мне больше обратиться не к кому. А я? — подумала Надежда, но вслух ничего не сказала, научная горьким опытом. Тётка — мастер провокаций и манипуляций. Стоит только повестись, Тут же начнётся долгое выяснение отношений, и в процессе разговора Надежде припомнится всё, что она забыла, чего не сделала, не получила вовремя, не привезла к сроку и так далее. Нет уж, учёная уже знает, как с тёткой разговаривать. «Это же здорово, тётя Тома!» — преувеличенно обрадовалась Надежда. «Что теперь нужно делать?» Нужно отнести все документы в САБЕС и получить путевку. Причем сделать это быстро. Договорились, что завтра Надежда все сделает. В процессе разговора она потихоньку продвигалась в сторону кухни, пытаясь увидеть кота. И вот Из кухни раздался жуткий грохот, за которым последовали звон и мяв. Затем что-то мягкое и тяжелое шмякнулось на пол, и, наконец, наступила тревожная тишина. «Что? Что такое?» — Надежда бросила телефон и рванула на кухню. Доска с тремя котлетами выскочила у неё из руки. Котлеты шлёпнулись на пол, одна попала под ноги Надежде, и она, поскользнувшись, растянулась на кафельном полу. После падения ей стало на некоторое время всё равно, что там случилось с котом и с фаршем. В себя Надежду привели звуки телефонной мелодии. Телефон всё звонил и звонил, так что Надежде пришлось с трудом до него доползти. Звонила обеспокоенная тётка, чтобы узнать, что у Надежды стряслось. Надя успокоила родственницу и только потом решилась встать, что она и проделала, но с большим трудом. На первый взгляд всё у неё оказалось в порядке, не считая пары синяков, чего нельзя было сказать о кухне. Кота Надежда обнаружила на полу и тут же мысленно провела разбор полётов. Очевидно, наглый котяра, увидев со шкафа, что надежда ослабила бдительность и путь к вожделенному фаршу свободен, решил действовать буквально с налёту, то есть прицельно сигануть прямо в миску. Решил налётчик, что всё равно ему влетит за две сожранные котлеты, так пропадает целая миска фарша. Конечно, он не рассчитывал за такой короткий промежуток времени всё слопать. Кот всегда реально смотрел на вещи и умел рассчитывать свои силы. Но всё же. Бедолагу подвёл лишний вес. Как уже говорилось, с возрастом котик стал несколько тяжеловат. Это ещё мягко сказано. Вместо того, чтобы точно приземлиться в мягкий фарш, Бейсик попал лапами на ручку ложки, которая другим концом звезданула его по лбу, то есть получился эффект граблей. От неожиданности кот отпрянул и свалился со стола на пол вместе с миской, а потом уже на них сверху упала надежда. Сейчас кот спокойно сидел на полу и невозмутимо умывался языком, поскольку был весь перемазан фаршем. Металлическая миска не разбилась, и кафельная плитка, к счастью, тоже не треснула. Котлетный фарш декоративными разводами затейливо украсил не только кухонный пол, но и стены. Пахло пожаром. Это те котлеты, что на сковородке превратились в угольки. Надежда выбросила их в мусоропровод, чтобы не воняли в квартире, а когда вернулась, то увидела, что кот в коридоре в задумчивости смотрит на три котлеты, которые выронила Надежда, когда бежала на кухню. «Да ешь уж!» — в сердцах сказала она. «Куда их теперь? Всё равно выбрасывать!» Кот посмотрел на нее с обидой и брезгливо дрыгнул лапой, давая понять, что такую гадость он не станет есть ни за что на свете, и удалился, держа хвост строго перпендикулярно полу. — Чтоб ты лопнул, скотина бессовестная! — вслед ему пожелала Надежда и принялась за уборку. А когда закончила, тут и позвонила Машка, сообщила, что у неё есть архиважные новости и нужно поговорить. «Ну, приезжай», — вздохнула Надежда, потому что сил не было куда-то идти. К Машкиному приезду она успела наскоро принять душ, чтобы смыть запах и разводы фарша, нажарить из оставшегося в холодильнике фарша новых котлет и нарезать полную миску салата». Машка явилась с горящими глазами и, как всегда, голодная, как медведь после зимней спячки. У Надежды мелькнула здравая мысль отложить какое-то количество котлет для мужа. Но тут он позвонил, и она вышла из кухни, чтобы поговорить спокойно. Муж предупредил, что опять идёт после работы в ресторан с партнёрами из Москвы. В первый раз он их встречал, а теперь провожает. Поужинают, поговорят, потом он посадит их на поезд, так что вернётся поздно. — Ты совершенно отбился от дома, — с пафосом начала Надежда, но муж уже отсоединился. На кухне Машка доедала восьмую котлету, но кто считает? И Бейсик, этот рыжий негодяй, ходил возле её стула кругами и жалостно мяукал. — Надя, можно ему котлетку? Он так просит. «Сейчас убью обоих», — подумала Надежда. Кот прочёл её мысли и испарился. Надежда вяло ковыряла вилкой в тарелке с салатом, а Машка в это время, захлёбываясь, пересказывала свой разговор с Пыжиком. Когда дошла до наследства, Надежда навострила уши. «Слушай», — сказала она, — «не иначе Каринка адвоката подкупила или соблазнила, чтобы он смухлевал. Вместо последнего завещания подложил предыдущее. Вот всё и досталось ей, а племяннику шиш с маслом». «Да уж, нехорошо про покойницу так говорить». Но Ленка сказала, «Каринка, та ещё была стерва». «Говоришь, муж её от сердечного приступа умер?» «Нет же, во время операции на сердце. Слушай, всё сходится. В рукописи-то у дяди сердце вырезали». Прямо помешался наш убийца на этом произведении. «Всё делает, как там написано. Да, там ещё сказано, что друга своего близкого, с которым у его невесты что-то было, он собакам скормил». «Ужас какой! А ты мне не говорила про собак». «Да у меня всё в голове перепуталось, а сейчас ещё от еды в сон клонить стало Давай кофе выпьем. У тебя печенье есть?» «Нет», — мрачно покачала головой Надежда. «Всё слопал один такой, вроде тебя. Слушай, я говорила, что определила типа, который со мной вместе труп в поликлинике обнаружил». М -м -м, «Вроде бы», — Машка жадно шарила в буфете в поисках сладкого. «Я сейчас тебе покажу один снимок». Надежда направилась в прихожую. Машка нехотя потащилась за ней. «Куда я фотку дела Надежда рылась в сумке. «Ой, Надя! А это что такое?» Мария выхватила из сумки коробочку. «Осторожнее! Это приемник! Твой жучок сработал! Я такое услышала!» Маша схватила Надежду за руку. «Так говори скорее, что же ты молчишь? От этого зависит моя жизнь и свобода, а ты...» Надежда хотела сказать, что если бы не Машкина обжорство, то она давно бы всё рассказала, но решила промолчать от греха. Она включила запись. Пока не слушали разговор неизвестного Льва Андреевича с адвокатом, Машка таращила глаза, размахивала руками, как ветряная мельница, Потом сорвалась с места и стала бегать туда-сюда, так что у Надежды зарябила в глазах. Кот, пристроившийся поспать на кровати, удалился в кабинет Сан Саныча, зная, что там его никто не потревожит. «С ума сойти!» — сказала Машка, прослушав всю запись. «Вот, понимаешь, были у меня подозрения, что в этой конторе что-то нечисто». «Уж очень шикарно всё. Одна помощница провожает, другая у двери сидит. А теперь понятно, что жулики они все. Надо же, моё дело они специально проиграют. А главный ещё так эту контору хвалил». «Вообще-то тебе не о плагиате нужно думать», — заикнулась была Надежда. Но Мария затопала ногами и замахала руками. «Ты что, не понимаешь, что все взаимосвязано?» — занервничала она. «Сама говорила, что не веришь в совпадение, а тут два человека меня послали в эту контору. Так не бывает, чтобы это было просто так!» Надежда не могла не согласиться, поскольку в кои-то веки Мария изрекала умные мысли. «Однозначно нам нужна Варвара», — сказала Надя. Сама говорила, что она вела себя подозрительно, когда узнала про того типа, который сидел на её месте. «Ох», — вздохнула Мария, — «опять пить придётся». «Ну, может, как-то обойдёмся?» «Ты же знаешь Варвару, с ней этот номер не пройдёт». «Ну, что делать? Без неё нам не разобраться». Надежда набрала номер телефона Варвары, но та тут же сбросила звонок. Надежда подумала, что это случайность, и ещё раз набрала Варварин номер. На этот раз Варвара ответила, однако голос у неё был какой-то сдавленный. «Чего надо?» — прошепела она. «И тебе тоже привет!» — фыркнула Надежда. «Я сейчас не могу разговаривать. Подожди, перезвоню через несколько минут». Надежда нажала кнопку отбоя, уставилась на телефон, как будто хотела его загипнотизировать. Однако через несколько минут телефон действительно зазвонил. Надежда включила громкую связь, чтобы Мария могла вместе с ней слушать разговор. «Извини, Надюха», — проговорила Варвара в свойственной ей манере, при этом очень громко. «Я вообще-то в парикмахерской, не могла говорить, мне волосы красили». Так что, позже перезвонить? Нет, всё нормально. Я сейчас сохну. Как раз могу спокойно поговорить. Мне всё равно делать нечего. И ничего я не кричу. Я с подругой разговариваю. И если я закричу, у тебя перепонные барабанки лопнут. Э, то есть барабанные перепонки. И вообще не нравится, не слушай. Я не с тобой разговариваю. Не со мной? А с кем? И какие барабанки? Удивилась Надежда. О чём ты вообще? Да это я не тебе, не обращай внимания. Тут рядом какая-то мымра тоже сохнет. Так вот ей не нравится, как я с тобой разговариваю. Так что у тебя случилось? Почему сразу что-то случилось? Может, я просто так звоню узнать, как ты поживаешь? Нет, Надюха, ты меня не проведёшь. Я по твоей интонации понимаю, знаю, когда ты звонишь по делу. Так что говори, я слушаю. Вообще, ты права. У меня есть к тебе пара вопросов, но это не телефонный разговор. Там же у тебя люди вокруг. Да разве это люди? Ну, всё же лучше бы встретиться с глазу на глаз. Да, встретиться всегда лучше. Никакого сравнения. По телефону совсем не тот разговор. Опять же, по телефону рюмашку не опрокинешь. Вот что, подруга, приходи сегодня в клуб 90-е. Там презентация будет. Какая презентация? А вот придёшь — увидишь. Если ты не возражаешь, мы с Машкой придём. Что за вопрос? Конечно, приходите. С Машкой так с Машкой. Да, мы будем. Только скажи, где находится этот твой клуб. Ты не знаешь, где находится клуб девяностые? Вот представь себе «не знаю». «Ну, могу только посочувствовать. Очень многое потеряла». Короче, от метро «Приморская» 10 минут пешего ходу до такой круглой площади. Называется «Площадь весеннего равноденствия». На этой площади есть книжный магазин «Каштанка». Заходите в магазин и прямиком направляетесь к двери, на которой написано «Вдох воспрещен». Э, «Прости, конечно, не «вдох», а «вход». «Так как же нам войти, если вход воспрещён?» «Кому воспрещён, а кому нет? Скажите, что я пригласила. Вас пропустят». «Ладно, договорились. Замётано? Буду вас ждать». спросил у неё, какой там дресс-код», — прошипела на ухо подруги Мария. «Да, как? В твоём заведении положено одеваться. В клубе же наверняка есть какие-то правила на этот счёт». «Ну, это же девяностые!» — хохотнула Варвара. «Вспомните, как тогда одевались, и вперёд! Я в вас верю! Вы, девки креативные, придумаете что-нибудь интересное! Ну, до встречи!» — послышались гудки отбоя. «Ну вот», — сказала Надежда, — «хорошо, что у меня вечер свободным оказался. Пойдём тусить!» Мария не ответила. Она искала в интернете всё про клуб девяностые. «Ты только посмотри!» — воскликнула она. Подруги склонились над телефоном. Фотографии впечатляли. Посетители клуба веселились от души. А одежда была... «Надя, а ты помнишь, что носили в девяностые?» — Да как сказать? Тогда ведь что купишь в магазине или на рынке, то сразу на себя и наденешь. Особого выбора не наблюдалось. — И где мы возьмём что-то из этого? — Машка ткнула пальцем в фотографии. — Спросим у Антонины Васильевны, — решила Надежда. — Она всё знает. Соседка Надежды, Антонина Васильевна, казалась женщиной уникальной. Была она не по возрасту бодрой и имела весьма твёрдую жизненную позицию. Позиция эта заключалась в том, чтобы знать всё про всех в доме, во дворе и даже во всём квартале. И не просто собирать сведения, а использовать их по назначению. Так, к примеру, она знала марки и удерживала в памяти номера всех машин, паркующихся во дворе. Помнила в лицо и по именам всех сантехников и других мастеров, приходящих в дом, так что любая посторонняя личность тут же бывала ею идентифицирована. Такая деятельность давала свои плоды. Антонин Васильевна удачно предотвратила три или четыре квартирные кражи, помогла определить мошенников и буквально в одиночку скрутила грабителей. За это жильцы были ей очень благодарны а участковый буквально ел с её руки. Правда, имелись в доме некоторые личности, которые были недовольны тем, что Антонин Васильевна замечает многое, что им хотелось бы скрыть. К примеру, почему курьер, приносящий заказанные продукты блондинки с пятого этажа, задерживается у неё в квартире очень надолго, и блондинка почему-то сразу, как он приходит, включает чересчур громкую музыку но добрые дела перевешивали, тем более что Антонина Васильевна никогда сплетни по двору не разносила просто так, разве что для пользы дела. У Надежды с соседкой отношения сложились хорошие. Антонина своей наблюдательностью пару раз Надежде очень помогала. Сама она про Надежду кое-что знала, но помалкивала. Надежда направилась к соседке и позвонила в дверь. «Добрый день, Антонина Васильевна!» «Привет, Надюша. Чем могу помочь?» «Вы знаете странную женщину из нашего двора, которая одевается... Эм, несколько нелепо?» «А, Валюшу? Знаю, конечно. А зачем она тебе?» «Кое-какие вещички хочу у неё одолжить». «Это можно. У неё барахла навалом. Она бесплатно даст попользоваться. А тётка-то вообще как? Адекватная?» Опасливо спросила Надежда, вспомнив несуразную фигуру, изредка попадавшуюся ей во дворе. «Ну, что тебе сказать? Кто из нас не без странностей?» философски вздохнула Антонина Васильевна. «Иди, не бойся, она не кусается. На меня сошлись». И она назвала номер квартиры в соседнем подъезде. Прежде чем отправиться к Валентине, Надежда решила донести до Марии одну занимательную историю, которую поведал ей сосед по даче. «Ты послушай, что он мне рассказал», — сказала она. «Еду на дачу, припозднился, темновато уже, гляжу, мать честная, на обочине шоссе женщина лежит, голая». Страх меня взял жуткий, думал покойница. Кто-то бедолагу ограбил, убил, раздел гола да и бросил тело у дороги. Ну, честно сказать, первая мысль была проскочить мимо и сделать вид, что ничего не заметил. И проехал бы, но совесть меня заела. Вдруг, думаю, жива еще. Ночи сейчас прохладные, к утру точно помрет. Себя ругаю, а сам задний ход даю». Ну, выхожу из машины, ноги не идут, руки трясутся, по сторонам оглядываюсь, как на зло никто мимо не едет, и то сказать, поздно уже, долго собирался, заставил себя ближе подойти, мать моя в ботах, а это манекен оказался, голова лысая, без волос». И такое у меня тогда облегчение наступило, что сел я около этой куклы прямо на обочину и смеюсь. Надо же, думаю, дурак старый, что себе от страха вообразил. Смотрю, манекен новый совсем, чистый. Кому помешал, думаю. Взял я манекен этот и решил подальше в лес отнести, чтобы никто от страха не помер на него, глядячи. Манекен-то женский, несмотря на то, что лысый. А дорога в лесу очень плохая. Через глубокую канаву не перепрыгнуть с манекеном наперевес. Хотел в канаву бросить. Жалко. Вещь-то хорошая, недешёвая, поди. И на лице целлулоидном даже какое-то выражение есть. Вот и решил я на дачу куклу эту прихватить. А вось в хозяйстве пригодится. Надежда замолчала. Мария потормошила её. Ну, что дальше-то было? И Надежда продолжила историю. Надо сказать, что жена соседа его приобретение очень не одобрила и велела спрятать подальше, чтобы это страшилище кому-нибудь на глаза не попалось. Попытался сосед запихнуть манекен на чердак. Не получилось. Лестница чересчур узкая и крутая. Тогда убрал он манекен в сарай. Опять плохо. Сунется жена в полутемное помещение, а там... Голая женщина, не захочешь, а вздрогнешь. Не сразу и сообрази, что это манекен. Но делать было нечего, так в сарае манекен и остался. Потом созрели ягоды, и птицы совершенно обнаглели. Дрозды, сороки, вороны просто оккупировали сад. Ну, допустим, грядки с клубникой можно закрыть сеткой. А как быть с вишней, сливой и малиной? Боролись с птицами старым дедовским методом, ставили пугало. Две палки крест-накрест, старый пиджак и шляпу напялить на пуг соломы. Издалека похожи на человека, однако мало помогало. Сороки пугало нисколько не боялись, а вороны только насмешливо каркали, сидя на голове у незадачливого сторожа. Один сосед даже привёз из города специальное пугало — большую художественно выполненную куклу, похожую на страшилу из известной сказки. Ну, что сказать. Очевидно, вороны ту сказку тоже читали, потому что нисколько этого монстра не боялись. И тогда соседа надежды осенило «манекен». Выставили тот манекен в саду, надели на него кое-что из завалявшихся на даче старых вещей, которые остались ещё от дочки, коротенькая платьица с люрексом и кислотного цвета лосины. На голову водрузили новогодний парик из блестящих нитей. Красота! грядка! На следующий день весь дачный посёлок завидовал соседу, потому что птицы теперь облетали его участок стороной. Время шло. Вот уже четвёртое лето стоит манекен, сторожит урожай. Погода бывает разная, иногда неделями дождь идёт, опять же ветер носит пыль. Короче говоря, если одежду на манекене меняли каждый год, то погода всё же оказывала на него своё действие. На лице кое-где облезла краска, появились трещинки, а под левым глазом мальчишки каждое лето пририсовывали лиловый синяк с упорством, достойным лучшего применения. «Знаешь, почему я тебе эту историю рассказала?» — спросила Надежда у подруги. «Понятия не имею», — покачала головой та. «История эта припомнилась мне потому, что Валюша из нашего двора Напомнила мне тот самый манекен. Она очень худая, руки-ноги длинные, как жерди. Лицо выдает возраст, выглядит она болезненно. Роль трещинок выполняют у Валентины глубокие морщины, а там, где с манекена облезла краска, у Валюши пигментные пятна. Вот синяков я не видела. Так что не пугайся, предупрежден, значит вооружен. Ладно, пошли к ней в гости». Подруги вошли в соседний подъезд, поднялись на нужный этаж и позвонили в дверь, обитую чёрным дерматином. Валентина открыла сразу. На ней была футболка с бахромой понизу и джинсы с вышивкой спереди. На футболке скалилась морда, расшитая бисером с блёстками, что тоже напомнило Надежде рассказ о манекене. Узнав, что подруги прибыли по рекомендации Антонины Васильевны, Валюша просияла лицом и пригласила их в квартиру. Квартирка оказалась маленькая и вся загроможденная коробками и узлами с одеждой. Причем коробки были аккуратно подписаны, где какая обувь, где одежда, где аксессуары. Просто не квартира, а склад». Как и предупреждала Антонина Васильевна, вся одежда у Валюши была из далёких девяностых годов. Видно, это были остатки товара, которым Валя в то время торговала. Сама хозяйка застряла умом там же. Что послужило причиной такого бедствия, Надежда не уточняла. Было жаль женщину, однако та не выглядела несчастной. Напротив, она ужасно обрадовалась, что может помочь соседям, Тут же вывалила кучу одежды, но не настаивала на своём, а предложила любую на выбор. В результате поисков Надежде достались лосины под леопарда и свободная кофта с люрексом, а Марии — короткое платье, опять-таки с люрексом, от которого рябило в глазах, лосины ядовито-зелёного цвета, серьги-кольца из пластмассы и такой же браслет. От обуви Надежда отказалась, сказала, что наденет свои кроссовки. Маша же выбрала почти новые туфли на неправдоподобно неудобных платформах. Распрощались они с радушной хозяйкой почти подругами. Дома они продолжили свое преображение. Надежда взбила Марии волосы и так обильно сбрызнула начос лаком, что прическа выглядела как колючки у рассерженного ежа. Себе же она приберегла бейсболку, на которой были изображены все четыре черепашки-ниндзя — Рафаэль, Леонардо, Микеланджело и Донателло, названные создателями мультяшных героев в честь итальянских художников эпохи Возрождения. «Время», — напомнила Надежда, поглядев на часы. «Хватит уже собой любоваться, опоздаем». «В таком виде я в метро не поеду», — заявила Мария которая не могла наглядеться на себя в зеркале. «Ну, мне кажется, в метро можно в любом виде, лишь бы не в грязном. А, впрочем, вызовем такси». Такси подъехало очень быстро, однако пожилой водитель, глядев подруг, потребовал заплатить вперёд. Подруги переглянулись и заплатили. Всю дорогу таксист сам с собой разговаривал о проблемах современной молодёжи, о том, как ужасно молодые люди одеваются, как себя ведут и совершенно не уважают старших. Через сорок минут машина остановилась на круглой площади. Высадив подруг, таксист поспешно уехал. Надежда взглянула вслед машине и вздохнула. «Даже приятно, что нас с тобой, Машка, причислили к молодёжи». «Ну, и где здесь это каштанка?» Книжный магазин с таким симпатичным названием нашёлся быстро. Подруги вошли в стеклянную дверь, огляделись, деловито прошагали мимо книжных стеллажей и прямиком направились к двери с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Возле двери подпирал стену и скучал здоровенный парень в малиновом пиджаке с накладными плечами. — Женщины, вы что, читать не умеете? — промямлил он мрачно, окинув подруг неприязненным взглядом. «Как раз мы-то умеем», — строго ответила Надежда. «А что тут написано?» — он ткнул толстым пальцем строгую табличку. «Тут написано, что вход воспрещен посторонним». «Вот именно. Куда же вы претесь?» «Во-первых, не претесь, а идете. А во-вторых, вы невежливы, господин привратник. Вдумайтесь, вход воспрещен посторонним, а мы как раз не посторонние». «Мы гости Варвары Молот». «А что, по нам незаметно?» — влезла Машка. «А, так сразу бы и сказали». Угрюмый страж волшебным образом изменился и гостеприимно распахнул дверь. «Заходите, девочки, будьте как дома!» Девочки зашли и оказались в тускло тусклоосвещенном гудящими люминесцентными лампами коридоре. Коридор упирался в зеленую металлическую дверь, на которой красной краской, слегка напоминающей запекшуюся кровь, было криво написано «Девяностые». Надежда решительно толкнула эту дверь, и на подруг обрушился звуковым водопадом грохот гитары барабана, а также гул возбужденных людских голосов. В душном помещении с низким потолком толкалась толпа мужчин и женщин, одетых по моде минувшей эпохи. На женщинах большей частью были варёные джинсы, коротенькие джинсовые шорты, майки с аппликациями, яркие лосины с блеском. На мужчинах водолазки, малиновые пиджаки или кожаные куртки-косухи, вельветовые брюки примелькнули несколько человек в ярких тренировочных костюмах на молнии, и почти у каждого мужчины на шее болталась толстая цепочка жёлтого цвета. Интересно, что средний возраст веселящейся публики был далеко за 40, а, пожалуй, и за 50. В зале можно было оглохнуть от громкой музыки. Метались лучи разноцветных круглых зеркальных прожекторов, освещая лица танцующих то синим, то изумрудно-зелёным, то рубиного-красным светом. Среди толпы мелькали официантки в кружевных наколках с приклеенными усталыми дежурными улыбками. Они ловко сновали между гостями с круглыми блестящими подносами, на которых стояли бокалы и стаканы с разноцветными напитками, и их тут же расхватывала публика. На сцене зажигала рок-группа. Мелодия была смутно знакома Надежде. Приглядевшись, она узнала и музыкантов, Модных лет тридцать назад. С тех далёких времён парни здорово поизносились. Однако пели вроде бы в такт, не сбивались и не пускали петуха. Очевидно, сказывалась многолетняя практика. Мастерство, как говорится, не пропьёшь. «Как мы в этом дурдоме найдём Варвару?» испуганно прижалась к Надежде Мария. «Насколько я знаю Варьку, она будет заметна в любом самом пёстром коллективе». И правда, оглядевшись по сторонам, подруги увидели мощную фигуру Варвары-молот, которая пробивалась через толпу, как ледокол через ледовое поле. Варвара имела потрясающее воображение вид. Она надела короткое платье, усыпанное блёстками, и розовые лосины. Подругам осталось только немного сдвинуться, чтобы оказаться у неё на пути. Варвара наткнулась на них и радостно завопила. «Девки, вы пришли! Молодцы! Я уж думала, что вы не придёте. Ну, как вам здесь? Нравится?» Варвара была в своём репертуаре. Всех женщин, независимо от возраста и общественного положения, она называла девками, а мужчин — мужиками. «Ну, как тебе сказать?» — деликатно начала Мария. «Всё это немножко слишком...» «А я знаю, в чём дело. Знаю, чего вам не хватает. Вам срочно нужно поднять градус!» Варвара посмотрела по сторонам, углядела пробивающуюся сквозь плотную толпу официантку и ловко выхватила с её подноса три стаканчика с какой-то ядовито-зелёной жидкостью. «Девки, вы должны немедленно это выпить!» скомандовала она нетерпящим возражения тоном. «А что это такое?» — с осведомилась Надежда, разглядывая свой стакан. «О, это знаменитый коктейль, названный, можно сказать, в мою честь. Удар молота!» «Круто!» — восхитилась Надежда. «Как-то я к такому не готова!» — засомневалась Мария. «Это не обсуждается!» — прикрикнула на подруг Варвара. «Считайте, что это входной билет. А ну, открой рот!» «Пошире!» Она одной рукой схватила Марию за затылок, а другой поднесла к её губам стакан с напитком. Мария невольно открыла рот, и Варвара тут же влила в бедняжку зелёное пойло. Маша испуганно заморкала. У неё перехватило дыхание. «Закусить бы!» — пропищала она, отдышавшись. «Закусить?» — хлопнула её по плечу Варвара. «Глупая привычка!» «Ну, ладно!» Вот у меня конфета завалялась. Не боись, не из девяностых, свежая. Мне эти конфеты один поклонник презентовал. Она сунула руку в кармашек и протянула Машке конфету в ярком фантике с надписью «Попробуй, откуси». Точно из девяностых. Надежда воспользовалась тем, что Варвара на мгновение отвлеклась на Марию и быстро сунула свой стакан, проходивший мимо жизнерадостной толстухи в бирюзовых лосинах, а у той выхватила пустой стаканчик. Толстуха радостно хрюкнула и потрусила дальше. Варвара повернулась к Надежде. «А сейчас ты!» «А я уже выпила!» — отрапортовала Надежда, предъявив подруге пустой стакан. «Ну, ты молодец! Уважаю!» — Варвара похлопала её по спине. «Сейчас вы почувствуете, как здесь клёво!» «Правда, тут весело!» — пролепетала Мария, оглядываясь по сторонам. «И люди все такие милые!» «Я же говорила!» — радостно воскликнула Варвара.